Глава 4. С самого детства Кайл знал, если мистер Харт появлялся на пороге их дома ранним утром, стоило ждать беды. Этот раз не стал исключением. Серое небо куполом нависло над небоскрёбами, а тучные густые облака скрыли верхушки некоторых зданий. Мимо окон мелькали ещё закрытые кофейни и пустые тротуары, пока тонированный автомобиль двигался к месту назначения. Кайл слушал разговор мистера Харда и отца, считал людей и игнорировал взгляд Мэдисон, сидящий напротив. Они обсуждали всякие мелочи, которые касались обучения молодых хранителей их стажировки в других странах. Когда-то Кайл шесть месяцев учился во Франции вместе со своей кузиной Мари. Это было до того, как она решила отказаться от наследия земных хранителей. Мэдисон несколько раз легонько ткнула туфлей ногу Кайла, но он её проигнорировал. После третьей попытки она перестала. Автомобиль припарковался возле армы. Кайл придержал Мэдисон дверь, но сам смотрел на мерцающие белоснежные стены и столбы света, уходящие ввысь. В холле их поприветствовала взрослая женщина с густыми чёрными волосами, одетая в серую накидку с символикой лотоса. «Дамина ожидает вас!» Помимо небесных хранителей, в холле и коридорах встречались знакомые лица земных, которые были направлены в Армо для оказания помощи в поимке Сэм и Эллисон. «Почему здесь этот отряд?» — спросил Кайл, когда они приблизились к порталу в стене. «Их точно отправили в погоню за девушками». Мимо них пробежал земной хранитель, который руководил отрядом, и поприветствовал Кайла и Рейда. Взгляд показался волнительно торжествующим. Мистер Харт и Мэдисон уже прошли на другую сторону. Рейд Джонсон повернулся к сыну, и на его лице мелькнуло напряжение. «Они поймали одну». Боль тут же пронзила грудную клетку и сосредоточилась в районе сердца. Было трудно сделать равнодушное выражение лица. «Они поймали...» кого? Портал перенёс их в помещение со стенами, сделанными из серебристых кристаллов, которые тускло переливались от древней ангельской магии. Источниками света служили белые шары, плавно порхающие по воздуху. Ангельская энергия заполняла здесь каждый миллиметр, но не несла тепло, а больше давила и приковывала к месту. Магические барьеры, расположенные в разных точках подземной территории, были предназначены для сдерживания существ, представляющих опасность для мира смертных. От неприятной тишины хотелось спрятаться, но её прервал вздох Мэдисон. Кайл повернул голову и замер. Элисон лежала в камере, границы которой состояли из полупрозрачных стен и переливались при каждом движении извне. Она не шевелилась, её грудь едва подымалась. Глаза были плотно зажмурены, Словно что-то причиняло ей невносимую боль. Или кто-то. «Где вторая?» Резкий вопрос мистера Харда заставил всех вздрогнуть. «Мы упустили, Сэм Стефорд!» Дамина посмотрела на Эллисон, кривя губы. «Надеюсь, вы смогли поймать подопечного этой девчонки?» Спросил мистер Харт указывая пальцем на Эллисон. Кайл непроизвольно стиснул кулаки. «Нет!» — ответила Дамина. — Вы сказали, что поймали хранителя и его подопечного. — Мы поймали Сару Белл, но она не подопечная Эллисон Элмерс. Кайл сглотнул болезненный ком. Они не поймали пару «хранитель-создатель», и это было хорошо. Теперь Арма и Верум не смогут воздействовать на Эллисон слишком сильно и использовать Брайана в качестве рычага давления. Что касалось Сары, то она вообще оказалась особо ценным создателем. Земные считали, что сила могла выйти далеко за пределы её возможностей. А ещё хранители могут использовать Сару, чтобы заманить в Нью-Йорк Сэм. «Почему она без сознания?» — тихо спросила Мэдисон. «Мы пытаемся выяснить местонахождение Сэм Стеффорд и Брайана Эванза. Кайл подошёл к тюрьме. и внимательно исследовал Эллисон. Её нижняя губа дрожала, а всё лицо было покрыто каплями пота. «Что вы делали с ней?» «Я же сказала!» «Что именно вы делали с ней?» Кайл знал, что не следовало давать волю эмоциям, но распластанная на полу девушка не позволяла держать себя в руках. Дамина переглянулась с отцом Кайла. «Мы не можем воздействовать на неё физически, потому что боль для нас — Поверхностные чувства. «Но ей больно», — заметил Рейд Джонсон. «Её сознание всё ещё живо. Мы воздействуем на него, показывая различные фрагменты и дёргая за самые болезненные точки». «Вы пытаете её», — подытожил Кайл. «Она должна сотрудничать», — добавил мистер Харт. «Иначе...» «Что?» — оборвал его Кайл. «Небесные хранители убьют её?» «Небесного хранителя довольно сложно убить подобным воздействием». Дамина обратилась к Кайлу, будто тот был маленьким мальчиком, который ничего не понимал. «Для этого необходимо что-то посерьёзнее. И вы можете это сделать». «Но вы можете отобрать у неё тело. И что тогда будет с душой, Элисон? Вы ведь не отправите её на небеса, верно?» Дамина не успела ответить, потому что вмешался Рейд Джонсон. «Арма ещё не доказала виновность девушек. Пока рано спешить с выводами». «Вам недостаточно показаний против них?» — удивилась Дамина. «О каких показаниях идёт речь? Они использовали силу земных хранителей, и мы уже выяснили причину. После смерти они должны были попасть на небеса, но из-за вашей оплошности...» Этого не произошло. Кайл мысленно поблагодарил отца за поддержку. «Вы обвиняете небесных? Земные хранители не могут переродиться хранителями армы, но Сэм и Эллисон почему-то стали исключениями. Вы возьмёте за это ответственность?» Улыбка мелькнула на губах Кайла всего на мгновение. «Ты сам сказал, что рано спешить», — вмешался мистер Харт. Наступила короткая пауза. Рейд Джонсон смотрел на Эллисон, о чем-то размышляя. Как воздействие на ее сознание влияет на Брайана Эванса? Никак. Мы следим, чтобы ее энергия оставалась внутри тюрьмы. Несмотря на присутствие мистера Харда, Дамина вела диалог только с Рейдом Джонсоном, и это хорошо показывало различие в их статусах. Мой сын будет приходить сюда. два раза в неделю». Домина ощетинилась. «Это будет лишним». «Я так не думаю», — Рид указал на Эллисон. «Она еле дышит, и я хочу быть уверен, что вы не перейдёте черту. Связь с её подопечным очень прочная. Ни Брайан, ни Сара не должны пострадать от ваших действий». Своими словами и поступками Рид Джонсон Напоминал, что именно он возглавлял земных хранителей Америки. До Мини пришлось сдаться. «Хорошо, но не думайте, что я перестану искать ответы в её голове». «Девочка должна остаться в живых во всех понятиях. Она наполовину земной хранитель, и я не собираюсь считать иначе. Если вы нарушите наши договорённости, я буду вынужден требовать, чтобы мисс Элмерс передали нам На этом разговор был окончен. Мистер Харт и отец направились к порталу и скрылись в нём. Потом за ним исчезла Дамина. «Я не этого хотела», — вдруг прошептала Мэдисон. Кайл поджал губы, глядя на порванную одежду Элисон и ссадины, которые почему-то до сих пор не затянулись. «Это уже не имеет значения». Повсюду слышалась музыка, приятная мелодия из прошлого, от которой теплела на душе. Эллисон ухватилась за эти звуки, и музыка затихла. Вокруг осталась только тьма. Лишь редкие прикосновения к вискам напоминали о чём-то ужасном, а потом снова появлялась музыка. Последние несколько часов перемешались в сознании Эллисон. Боль от прикосновений других хранителей не позволяла приходить в себя. Голоса разносились вокруг, но у Эллисон не было сил открыть глаза. Что с ней произошло? Куда делась Сара? А Сэм и Брайан? Когда Эллисон видела их последний раз, они летели со склона вниз. Холодное прикосновение заставило тело Эллисон содрогнуться от боли. Что-то острое глубоко впивалось в её мысли. Один раз Эллисон уже приходила в себя и очень об этом жалела. По ту сторону её ждала Домина и прозрачные стены, ставшие тюрьмой. «Они опустили меня под землю», — думала она, когда голова хотя бы немного переставала болеть. «Я никогда не смогу выбраться отсюда самостоятельно. Твои попытки призвать силу закончатся болью». Эллисон кое-как перевернулась, села, опираясь ладонями о холодный пол и всмотрелась в темноту за мерцающими стенами. Дамина стояла там со сложенными руками и вечно недовольным взглядом. «А твои попытки запугать меня закончатся ничем». «Не уверена. Ты боишься, и я это чувствую». Эллисон не собиралась этого отрицать. В ангельских клетках держали пойманных крассов для получения информации, а потом убивали их. Кого-то держали здесь уже многие столетия, не позволяя демоническим душам возвращаться в ад и перерождаться. Эллисон никогда не думала, что кто-то из небесных хранителей, в том числе она, может оказаться здесь. «У тебя есть несколько вариантов». Со словами Дамины пришла волна боли. Эллисон отшвырнула прозрачной стене. Шипение сорвалось с её губ, когда невидимые путы обвели руки и ноги. Дамина материализовалась внутри тюрьмы. Эллисон дёрнула руками, но вместо этого путы сжали её конечности сильнее. От болезненного стона на губах у Дамины появилась довольная улыбка. «Во-первых, — начала Дамина, остановившись напротив Эллисон, — «ты начинаешь сотрудничать со мной и помогаешь поймать Сэм и своего подопечного». Эллисон промолчала. Во-вторых, ты можешь противиться и дальше, и тогда твоё пребывание здесь будет малоприятным. В-третьих, есть в твоём списке вариант, в конце которого меня не лишают души и не отправляют в пустоту». Дамина подошла ещё ближе. «Нет». Эрисон наклонилась вперёд так сильно, насколько ей позвали путы. «Пошла к чёрту!» Дамина ударила её. Не силой, а рукой. Влепив Эллисон сильную пощечину, она прокашлялась и отошла в центр. Этот выплеск гнева был быстрым. Казалось, что даже сама Дамина немного удивилась этой вспышке. «Что же творится в твоей душе, если ты не можешь держать себя в руках?» — подумала Эллисон. «Твоя помощь нам не очень-то и важна. Мы нашли вас один раз. Найдём и второй». Дамина развернулась. «Но мне бы очень не хотелось подвергать тебя пыткам за всё то, что ты сделала». «И что же я сделала?» — спросила Эллисон. Её левая щека горела огнём. Желание расцарапать Дамине лицо возрастало с каждой секундой. «Мы обе знаем, в чём ты виновата. Ты и Сэм. Ты обвиняешь нас в сотрудничестве с наблюдателями?» — предположила Эллисон. Дамина дёрнулась. «А где доказательства? Почему нас обвинили?» «Доказательства не нужны. Каждый раз, когда с вами происходило что-то странное, поблизости замечали их энергию. Вы всегда были под их присмотром. Поэтому для меня это достаточно». «Достаточно, чтобы убить нас, Сэм? Жизнь двух хранителей — ничто по сравнению с судьбой целого мира. Ты безумна!» «Ты слишком глупа, чтобы понять меня». Дамина развела руки в стороны. «Ты не сможешь понять причину всех этих поступков, потому что тебе и Сэм всегда было плевать на судьбу хранителей. Вы развлекались и никогда не относились к своим обязанностям серьёзно». Эллисон снова почувствовала, как невидимые руки сжимают её разум. Крики раздавались и снаружи, и внутри. Всё тело дрожало. Элисон чувствовала ужасную боль. Домина вышла из тюрьмы и постепенно растворилась в темноте. Невидимые руки исчезли, но боль осталась. Ужасное напоминание, что Домина могла воздействовать на неё постоянно. Я вернусь через несколько часов за ответом. Элисон не станет помогать Домине. Она не станет делать ничего из того, о чём её попросят. Дамина напоследок направила на Эллисон поток своей энергии и погрузила девушку во тьму, туда, где была только боль. После долгих часов пребывания в своём собственном аду, после молчаливой мольбы прекратить эти мучения, Эллисон ощутила рядом присутствие другого человека. Сначала она испугалась, но тёплая аура подействовала на неё успокаивающе. Прикосновения тёплых рук притупили жгучую боль в голове. Эллисон поморщилась и попыталась пошевелить пальцами на руках и ногах. Во рту ощущался привкус крови. Открыв глаза, она увидела размытое лицо, склонившееся над ней. Человек закрывал от неё яркий свет, исходивший от потолка тюрьмы. «Я боялся, что ты не придёшь в себя», — приятный голос Эллисон узнала сразу. «Кайл!» Сначала Элисон увидела улыбку, а потом волнение в тёплых карих глазах. "Спорим, что ты не ожидала меня увидеть?" Элисон была готова расплакаться от облегчения. Постоянная боль, которая истязала её душу, не могла исчезнуть бесследно. Она заёрзала на месте и попыталась посмотреть влево, где обычно стояла Дамина. Здесь больше никого нет. Кайл заметил её волнение, и сел так, чтобы закрывать собой коридор с порталом. «Они могут подслушивать». Голос был глухим и сбитым. Эллисон вздрагивала от боли, вспоминала, как кричала и проклинала Дамину, которая показывала ей жестокие иллюзии. «Пусть попробуют», — нагло улыбнулся Кайл. «Отец дал понять, что земные имеют полное право участвовать в решении вашей судьбы». Эллисон попыталась привстать, и Кайл помог ей сесть у стены. Сам он откинулся спиной на стену рядом и скрестил ноги. Эллисон прикрыла глаза, наблюдая за ним. Кайл выглядел уставшим и измотанным, хотя прошла всего неделя с их побега. Вряд ли это время прошло легко для каждого из них. «Прости, что мы убежали». Эти слова мне хотелось бы услышать не от тебя, — Эллисон выдавила улыбку. «Сэм очень сожалеет. Побег от тебя не давал ей покоя всю дорогу». «Неужели?» Вряд ли Кайл нуждался в таких подачках. Они уехали, и это единственное, что имело значение. «Ты же понимаешь, что Сэм вернётся сюда за тобой?» — спросил Кайл, пугающе тихим, но твёрдым голосом. «Конечно, Эллисон это понимала». «Надеюсь, что она станет сильнее, когда решится на это безумие». «Я схожу к твоей семье. Небесной семье», — уточнил Кайл. «Они должны знать, что ты в Нью-Йорке». «Они не знают?» «Знают лишь единицы», — Дамина пока никому не рассказала. Эллисон прикрыла глаза. «О чём подумает её небесная семья?» «Какой будет их реакция?» Эллисон так боялась, что они будут ненавидеть её». Винить, как домина. «А Сара?» «Я ещё не виделся с ней. Меня уверили, что с ней всё в порядке. Но я хочу сам убедиться в этом». Дальше последовали несколько минут тишины. «Я так рада, что ты здесь», — заявила Элисон, не открывая глаз. «Спасибо. Я не знаю, что делала бы одна». Кайл взял её за руку и не сильно сжал. «Я буду приходить к тебе». Два раза в неделю. Дамина сказала, что ты не всегда будешь в сознании. Эллисон услышала гнев в его голосе. «Но ты должна помнить, что я всегда буду приходить к тебе и говорить с тобой». Горло охватила новая волна боли. Эллисон не смогла сдержать слёз предательски появившихся в уголках глаз. Она должна была подготовиться к такому исходу. Никто не давал гарантии, что они доберутся до конечной точки, что их не поймают. «Мне очень страшно», — призналась она. Кайл сжал руку сильнее. «Ты будешь не одна, слышишь? Я не позволю им перейти черту». Элисон кивнула, и слёзы полились из глаз. «Страх — это не слабость. Страх поможет ей выдержать всё это. Выдержать и не сломаться».